Глава четырнадцатая. «Ну же, проходите!» Агата слегка подтолкнула миссис Берт к крыльцу особняка. «Я распоряжусь, чтобы вас разместили в одной из спален и подали чай». «А вы?» — испуганно спросила она. «Мне нужно ещё разместить питомцев. После я к вам присоединюсь», — пообещала Агата. «Я вам помогу. Вам нужно отдохнуть и привести себя в порядок. Не волнуйтесь, мне помогут слуги». отмахнулась Агата и поднялась по крыльцу. В поместье Дарка поднялся самый настоящий переполох. Вручив Симону на попечение одной из служанок, Агата взяла несколько слуг и вернулась к карете с повозкой. Гольчитый конебок отправился в конюшню вместе с веслохвостом. Чей животных пристроили в амбаре, остальных же питомцев, нуждающихся в специальном уходе, она приказала разместить в гостевых покоях. Благо фермеры сольцевали, дали на время клетки. Госпожа Даркани не опасные? Гворецкий задал вопрос, волновавший всех слуг. Они стояли около клеток и смотрели на недружелюбно настроенных животных. Лишь не раз подходить к ним никто не хотел. "Нет, конечно", заверила Агата. "Ядовитых среди них нет, а если укусят, то я лично залечу раны". Локи и Скуга напереглянулись и решили транспортировать клетки на всякий случай с помощью бытовой магии. "Мисс Дарка, я могу ехать?" спросил Кучер Джон. "Ах, минуточку." Она поспешила к корети и вытащила из неё пушка. Катокрыл с готовностью прижался к плечу Агаты, зыркнув на Кучера своими малиновыми глазищами так, что тот, не попрощавшись, катил. Заметив у хозяйке ещё одного питомца, слуги снова переглянулись. Бесшёрстный кот с перепончатыми крыльями выглядел испуганным и беззащитным только когда на него смотрела Агата. В остальное же время его морщинистая морда выглядела как минимум агрессивно. Ганс, нужно как можно скорее послать кого-нибудь за кормом, мисками и всем необходимым. Я накидаю список и дам адрес о поставщиков. произнесла она и направилась к дому. Через её плечо на слуг зыркнул Пушок, и дворецкий непроизвольно вздрогнул. Вскоре список был готов, гонец за провиантом послан, и Агатой наконец-то смогла помыться и переодеться. Пушок быстро нашёл себе место над пологом кровати. Устроившись сверху, он, скрестив передние лапы, следил за происходящим в комнате. Агати безумно хотелось зарыться в ворох одеял и не вылезать оттуда хотя бы до следующего утра, но ей ещё предстояло проверить, как устроилась миссис Берд и животные. Оставив Пушка в спальне, она отправилась выполнять обязанности хозяйки дома. Первым делом Агата зашла к гостье. Миссис Берд сидела на прикроватной скамье с идеально прямой спиной и явно чувствовала себя не в своей тарелке. «Симона, как вы устроились?» — спросила Агата, протягивая ей руки. «Спасибо за гостеприимство, всё хорошо», — ответила она, сжимая ладони Агаты в ответ. «Завтра же свяжусь со своей сестрой. Думаю, она будет не против, если я остановлюсь у неё на какое-то время. И платье... Я верну его, как только смогу. Что за вздвор! Оставайтесь, сколько сочтёте нужным, и считайте платье подарком. От меня не убудет, а вам нужно что-то носить». — возразила Агата, которая лично распорядилась подобрать подходящую одежду для гостья, ведь всё имущество миссис Берт сгорело. «Даже не знаю, как вас благодарить». На её глазах заблестели слёзы. «Помогите проверить наших подопечных, и мы будем в расчёте», — улыбнулась Агата. Вместе они обошли все комнаты с питомцами. Кое-где уже была подпорчена мебель, но Агата больше волновала состояние самих животных. Боги, миссис Берд с ужасом смотрела погрызенные ножки кресел в одной из комнат. Нужно как можно скорее искать им новый дом, они здесь всё разнесут. Кротчет каким-то образом умудрился открыть дверцу клетки и пока его не загнали обратно, поточил зубы обо всё, до чего смог дотянуться. Всё в порядке, ничего страшного, отмахнулась Агата, поправляя миску с водой. Меньше всего пострадали комнаты, в которых разместили рептилий. Те после пережитого стресса отсыпались в хорошо натопленных помещениях. В конце концов, Агата и миссис Берт поужинали и разошлись по комнатам. Закрывсь в спальне, Агата прилегла на кровать. Голова гудела от событий прошедшего дня. Тело немного ломило, сказывался перерасход магии. Никогда еще она не опустошила свой резерв практически до конца. Мысли в голове проносились с бешеной скоростью. Животным и вправду требовался нормальный дом. Не клетки и редкий выгул, нет. В идеале им нужны были полноценные вольеры с условиями, близкими к естественной среде обитания. «Завтра же сяду писать письма в зоопарке, заповеднике и питомнике», — думала Агата, разминая ноющие пальцы. только обы куда животных отправлять нельзя нужно убедиться в хороших условиях дверь тихо открылась на пороге появился Райлев он выглядел ещё более уставшим и сонным не говоря ни слова он прошёл к кровати скинул сапоги с ёртуком и завалился рядом вот так просто словно они женаты уже не один год Агата замерла следя за его движениями Он лежал так близко, и было в этом что-то естественное. Как прошёл день? тихо спросила она. Ужасно, признался Раилих. А твой? Ещё хуже, Агата улыбнулась. Ты не надела обручальное кольцо, заметил он. Его голос звучал ровно, без упрёка или ноток подозрения. И Агата просто ответила: забыла. Се не привыкно, что есть украшения, которые я теперь всегда должна носить. Хорошо, кивнул Райлих и с облегчением выдохнул. Агата удивилась такой реакции, но сейчас ей было не до выяснения подробностей. Стоило предупредить Райлиха о гостье и гостях поменьше. Но от его взгляда все слова вылетели у Агаты из головы. Он потянулся к ней. Под прикосновение тёплого губ Райлиха по коже Агаты пробежали мурашки. Обида и недопонимание отошли на второй план. Она прикоснулась кончиками пальцев к его щетинистому подбородку, провела ими ниже, скользнув под ворот рубашки. Райлих тут же её остановил, сжимая маленькую ладошку в своей руке. Мне нужно сначала переодеться, хрипло произнёс он, оторвавшись от губ Агаты. Она кивнула. Райлих встал с кровати и скрылся за дверью. Погружённая в раздумья о первой брачной ночи с мужем, Агата продолжала смотреть в одну точку, и только на задворках подсознания маячила мысль: она хотела что-то обсудить с Райлихом. Словно ужаленная, Агата подскочила с кровати и побежала в ванную комнату. Райлих выпалила она с грохотом распахивая дверь. Задержись она ещё на несколько секунд, и одним животным на попечении стало бы меньше. Райлих замер с занесённым мечом тьмы и перевёл напряжённый взгляд на свою супругу. «Что это такое?» — спросил он, не желая пускать оружие. «Это клокозавр земноводный, убери меч, он не опасен», — сказала Агата и тут же подскочила к ванне, где нервно плескалась зубастая ящерица, отдалённо напоминающая тритона. Немного магии, и животное успокоилось. Что он тут делает с раздражением, спросил Райлих. А, а живёт, ответила Агата. Понимаешь, им важно проводить хотя бы 6 часов в сутки во влаге, а из-за пожара воздух был очень сухой, и крокодил долгое время находился под солнцем. Весно выргулся Райлих. Что это рептилии делает в моём доме? Агата резко выпрямилась и бросила на мужа хмурый взгляд. "Прости, думала этот дом наш, она сделала акцент на последнем слоге. Ты прекрасно поняла, что я имел в виду, вспылил Райлих. Агата поджала губы и хотела ответить колкостью, но вдруг осознала, что он стоит перед ней практически без одежды, в одних штанах. Впрочем, и на тех часть пуговиц была расстёгнута. Она сглотнула. Взгляд прошёлся по рельефному торсу и замер. Левую руку, он, начиная с запястья и заканчивая плечом, покрывала причудливая чёрная вязь. Она затрагивала даже ключицы и тянулась к рунической печати, что находилась немного выше солнечного сплетения. "Райлих, что это?" спросила Агата и хотела коснуться рисунка на коже, но он сделал шаг назад и быстро надел рубашку. Проявление моей магии. Не хочу ответил он и перевёл тему. О чём ещё в этом доме, я не знаю. Агата мысленно попросила богов дать ей терпения и как можно ровнее произнесла: Я пригласила миссис Берд погостить у нас. Также взяла всех животных, которых не смогли привезти волонтёры. Временно. Завтра же я начну их пристраивать в более подходящие места. Да. Я уже начал подозревать, что этот клыказавр будет жить в нашей ванной вечно. Сизвел Райлих. Да что с тобой? не выдержала Агата и всплеснула руками. На её глаза навернулись слёзы. Она искренне не понимала, как за каких-то несколько минут они перешли от взаимопонимания и даже подобия дили к ссоре. Куда ты тратила деньги со счёта, что я дал на свадьбу? прямо спросил Райлих. Щеки Агаты моментально вспыхнули, и она отвела взгляд. Райлих же истолковывал её поведение по-своему. «Я переночую в гостевой спальне», — бросил он, выходя из комнаты. Но Агата последовала за ним. «Отлично! Просто замечательно! Если тебе так жалко всех тех денег, вычти их из моего содержания!» «Да при чём здесь деньги?» — рыкнул он, резко развернувшись на каблуках так, что Агата врезалась лбом ему в грудь. «Тогда почему ты злишься?» — спросила она. «Это из-за того, что я не сказала сама, куда ушла часть денег?» Представь себе, я похож на идиота, думал обвести меня вокруг пальца? Да как ты смеешь? зло крикнула Агата, ударив его в грудь кулаком. Ай! Она схватилась за запястье и поморщилась от боли. Ставить удары вы её никто не учил. Покажи. Райли хотел взять её руку, но Агата только отстранилась. Катись в бездну, Райли Дарк. Сегодня я буду спать одна, выплюнула она и вышла из комнаты. демонстративно хлопнув дверью